Президенту США доклад аналитической группы. Отметка. Еще одно подтверждение гипотезы Дверь. Событие. Курильские острова 1952 года. Место. Курильские острова, остров Парамшир, Город Северо-Курильск, бывший японский поселок Касивабара до 1945 года захвата территории Советским Союзом. Преобладающее население – сезонные рабочие рыбозавода. При СССР построены жилые кварталы, а также школа, больница, дом культуры, стадион. Следует отметить факт, что уже тогда почти все строительство велось на возвышениях не менее 20 метров над уровнем моря, а в прибрежной долине только малоценные нежилые объекты. То есть опасность цунами учитывалась уже тогда при том, что СССР до присоединения бывших японских территорий практически не был знаком с этой угрозой. Еще 2 ноября было объявлено о предстоящих учениях гражданской обороны с эвакуацией населения и ценного имущества, причем уже тогда были названы сроки с 12 часов дня 4 ноября до особого распоряжения, Причем последующие действия советских, государственных, военных и партийных властей однозначно указывают на полученный приказ из Москвы, соответственно, по каждой из названных иерархий. Зоной учений были объявлены вся территория Курильских островов и даже восточное побережье Камчатки, что блекло за собой значительный экономический ущерб прекращение промышленной деятельности в указанном районе на срок вдвое-трое суток с учетом мероприятий по эвакуации, в обычное время недопустимый для советского планового хозяйства. Землетрясение произошло 5 ноября в 3.30 по местному времени. Основным поражающим фактором были волны цунами значительной высоты. Главный удар пришелся на север Курильск, где погибло по разным источникам от 15 до 40 человек, нарушивших приказ об эвакуации. Вся нижняя часть города уничтожена полностью. Невозможное число жертв исчислялось бы тысячами, не будет эвакуация объявлена заранее. Версии событий. Официальное, что катастрофа была заранее предсказана советскими учеными. Однако наши эксперты однозначно утверждает, что не существует способа предсказать землетрясение более чем за двое суток до его начала, причем с высокой достоверностью, судя по действиям советских властей, не сомневающихся в данном прогнозе. Испытания советского атомного оружия однозначно нет, поскольку сейсмограммы, полученные со станций в Японии, однозначно свидетельствуют об именно землетрясении, а не подводном атомном взрыве. Испытание советского геофизического оружия. На текущий день пока неясны сами принципы его создания, и маловероятен выбор места вблизи своей территории. Если бы русские умели вызывать искусственные землетрясения, то что мешало им Японию тряхнуть? Случайное совпадение – Крайне маловероятно, особенно если вспомнить о Шаббат, где точно так же, накануне катастрофы, были объявлены учения гражданской обороны с эвакуацией населения, да еще заранее были вблизи города размещены войска с саперной техникой, знали заранее сам факт и приблизительное время, что снимает все перечисленные противоречия. Рекомендации. Поскольку в данном случае речь идет о безопасности ни одного СССР, то при получении непровержимых доказательств существования двери мы имеем полное право требовать от СССР передать дверь и все, что с ней связано, под международный контроль. При отказе развернув пропагандистскую кампанию, что русские знают о грядущих стихийных бедствиях, но желают спасать исключительно своих». Коллиер Уикли, американский еженедельник, выходил до 1957 года. Третья мировая война. Редакторское предисловие. Начиная этот проект, мы менее всего имели намерение запугивать читателей, но реальность такова, что само существование свободного мира сегодня находится под угрозой, Первая из Великих войн не посягала на сами основы цивилизации, на главные принципы любого разумного общества – собственность, семья, религия, порядок. Во Второй Великой войне намерения Гитлера были ужасны, но его рейх никогда не имел ни наиболее смертоносного оружия, ни достаточного числа ресурсов для реализации своих зловещих планов, Теперь же нам угрожают те, кто имеет и то, и другое. Мы вовсе не призываем, подобно Гитлеру, к истреблению русского народа. Признавая за этой нацией известное достоинство и исторические заслуги, мы, однако, видим, что в настоящий момент этот народ одержим антигуманной идеей установления всемирного коммунизма, то есть строя, отрицающего наши главные общественные принципы. Когда если русский народ откажется от идеологии, навязываемой ему правящей партийной кликой, тогда ему, той его части, что окажется свободной от коммунистических идей, будет дозволено существовать на общих со всеми другими народами принципах свободы, демократии, рынка и прав личности. А пока же мы вынуждены напомнить читателям слова великого Макартура сказано им незадолго до трагической смерти. Лучше быть мертвым, чем красным. Который следует понимать, как обращение ко всему свободному человечеству. Хотите ли вы и ваши дети жить при всеобщем колхоз и гулаг Или намерены сражаться насмерть за свою свободу? Мы категорически протестуем против причисления нашего продукта к фантастике, хотя пишем о вымышленных событиях. Но это правдивый рассказ. Так могло бы и еще может случиться в ближайшем будущем. И если это произойдет, каждый гражданин свободного мира должен будет сделать выбор, готов ли он к жертвам ради свободы или предпочитать жить подобную скотине в стойле, которую завтра потащат на бойню. Редакция выражает благодарность ниже перечисленным лицам, поддержавшим наш проект и сделавшим все возможное для его правдоподобия. Следует длинный список, в котором присутствуют Роберт Шеррут, 4 пулицеровские премии, хенсон Болдуин тоже пулицеровская, в довесок к работе военным обозревателем Нью-Йорк Таймс, Артур Кейстлер бывший активный коммунист, не единожды бывавший в СССР, а теперь убежденный борец с тоталитаризмом и автор получившего известность романа «Слепящая тьма» о русских репрессиях 1937 года. Алан Невинс, профессор истории Колумбийского университета, две полицерские. Джон Бойтон Пристли, известный британский драматург и еще с десяток фамилий. В самом конце некто Поль Фанъер, прилепился. Ну, как же, против коммунизма и без него. Третья мировая война. Выпуск первый. Кольер уиклей Фантазия. 14 июля. День взятия Бастилии национальный праздник французского народа, и по традиции в этот день президент Франции произносит публичную речь. Президент взошел на трибуну, что он хотел сказать, безусловный патриот своей страны, глава сражающейся Франции в годы войны и правитель Французской республики в нелегкое послевоенное время, обеспечивший своей любимой Франции классовый мир, равновесие, долгие годы устраивающие и правых, и левых, но упорно не желавший понимать, что глобальная коммунистическая угроза требует от всего свободного мира сплотиться единым фронтом. Не думая о национальном эгоизме вносить свой обязательный вклад в общее дело, борьба требует жертву. Однако же прекрасна Франция превыше всего. Качество национального лидера – достойные похвалы, но эпоха требовала уже другого. На чердаке дома, примыкавшего к площади Бастилии, маленький человечек азиатского вида прижал к плечу приклад снайперской винтовки. В кармане у него лежали документы на вьетнамское имя. Но убийца был не вьетнамец, а якутом, представителем одной из бесчисленных сибирских народностей, населяющих СССР. Его звали на Нагимбамбеков. Раньше он, подобно всем людям своего времени, живущим одной охотой, бил белку в глаз одной пулей из боевой винтовки. В недавнюю Великую войну на фронте он вписал на свой боевой счет четыре сотни немцев и японцев, за что был награжден четырьмя орденами славы. Советский аналог русского солдатского Георгия. После войны Ему сделали предложение, от которого нельзя отказаться. Перейти в кадры НКВД, чтобы заниматься устранением людей, опасных для интересов СССР. А он согласился. Метко стрелять – это все, что он умел делать, а платили за каждый выстрел очень хорошо. Больше, чем могло заработать все его племя за обязательную годовую сдачу пушнины в колхоз. Президент открыл рот и тут же его голова раскололась, как арбуз. Толпа на площади секунду молчала, не в силах поверить в случившееся. Затем послышались крики. Охрана президента, выхватив оружие, готова была стрелять, но никто не видел, откуда прилетела пуля. Наконец солдаты и полицейские бросились к подъездам рядом стоящих домов, когда убийца, с сожалением оставив на чердаке, Винтовку со стертыми отпечатками пальцев. Жалко, отличный экземпляр Маузер Токарев с великолепным боем. Сколько из него стрелял, пристреливая, душой прикипел. Но придется бросить, ничего не поделать. Уже спустился по черной лестнице и через проходной двор вышел на соседнюю улицу. Здесь стояла машина для эвакуации, неприметный Volkswagen. Человек в полицейской форме преградил путь, тихо назвал пароль, стрелок ответил, обычная проверка, и продолжал идти к автомобилю. Он, конечно, знал, как в подобных случаях нередко поступают с исполнителями, но считал себя слишком ценным инструментом, таких, как я, по пальцам сосчитать на весь СССР. Но он так и не успел ничего понять, когда полицейский, выстрелил ему в затылок впрочем жан клод венсан и был самым настоящим сотрудником парижской полиции а еще членом фкп и знали что ему надлежит так поступить а после твердить заметил подозрительную личность он не подчинился а пришлось стрелять ну а в далекой москве решили таких как нагим бамбеков у нас мало но и таких врагов как президент тоже Тем более у этого Бердына, сын дома остался, тоже охотник. Скажем ему, что отца убили агенты ЦРУ. Нехай мстит, научим и поможем. Едва новость разнеслась по Франции, как в Париже, Лионе, Марселе, Тулузе, множестве других городов, в большинстве южных департаментов, где коммунисты были многочисленны. В лучших традициях русской революции начались беспорядки. Вооруженные отряды с красными повязками захватывали органы власти, полицейские участки, аэродромы, вокзалы, почту и телеграф и объявляли об установлении коммуны. Пока местной, но сейчас объявят и о создании временного революционного правительства, а после и национальное собрание созовем, что выберет правильную народную власть. Причем в ряде мест, опять же, в большинстве на юге, армейские части переходили на сторону бунтовщиков. И пролилась кровь. Люди с красными лентами, по заранее заготовленным спискам, хватали врагов французского народа и расстреливали их на месте. Революция не может быть милосердной, но чаще увозили куда-то в закрытых машинах и автобусах, и больше арестованных никто не видел. Много позже... В одном из песчаных карьеров вблизи Тулузы было найдено три сотни тел, по-видимому, закопанных живыми. В индокитайской коммунистической традиции. Ну зачем тратить пулю, когда можно и так? И взорвалась восточная граница, через которую потекли стальные реки, танковые колонны русской, немецкой, итальянской армии. К стыду и позору французской нации, юг пал перед агрессорами без боя После прошлой войны это была зона русской оккупации, и, уходя, Советы оставили там свою многочисленную агентуру. Марсель встречал коммунистов цветами, и Тулон был занят после минимального сопротивления, причем на большинстве кораблей Средиземноморской эскадры Были подняты красные флаги. Лишь крейсер «Алжир» с тремя сменцами под командой отважного адмирала Мальгузу сумел уйти в море и прорваться в Гибралтар. Иное было на севере. Все же в Рейнской армии были собраны наиболее боеспособные и надежные дивизии. Но было их слишком мало, чтобы остановить наступающую Орду. Русские и немцы шли с железной лавиной, Сметая жалкие очаги сопротивления, на каждый выстрел, отвечая десятью, при неповиновении населения, не останавливаясь перед взятием и расстрелом заложников, и, казалось, повторится майская катастрофа сорокового года».